Женя всего этого, слава богу, не видела и не слышала. Она по-прежнему лежала у себя в комнате, игнорируя звонки мобильного, на котором высвечивалась мама. Аля налила себе ещё виски, отхлебнула большой глоток и сказала: "А теперь моя очередь". Наталья с тревогой глянула на подругу. Глянула и промолчала, а про себя подумала. «Да что там у тебя? Смешно, ей-богу! Ну, скажет эта стерва пролитку, да и бог с ней! Оглянитесь по сторонам. У десятков звезд проблемные дети. Одна засадила свое чадо в психушку, у другого наследничек пьет, у третьей дочь наркоманка». У четвертой сыночек откинулся с зоны. У знаменитого пивуна сынуля-ворюга поймали в Париже, в галерии «Лафаэт» и сделали красивый репортажик. И что? Ну, поноют, покаются, или будут горестно качать головами и рассуждать, что я сделал не так. Кому и какое до этого дело? А здесь вообще ерунда. Но ну, осталась девица с отцом. Мать от неё никогда не отказывалась, приезжала, звонила, не пила, под забором не валялась. Да, ушла к другому. Подумаешь, какое дело. Сколько таких историй. Да море. Девка выросла нормальная, адекватная. Интервью про мамашу-кукушку не раздаёт. Прилюдно родительницу не проклинает. бедности не знала, папаша на дне трясся и трясётся поныне. И в чём цимус? Да в росте. Нечего Айке бояться. Натерялась просто и дёргается. Вероника с трудом встала на ноги. Вера Матвеевна оторвалась от экрана и с ужасом глядела на невестку. Как же так? Ни куша Тихо спросила она: "И зачем?" Вероника метнулась из комнаты, сорвала с вешалки пальто, схватила сумочку и выскочила за дверь. Она выбежала на улицу, так отчаянно пахшую весной, и на секунду растерянно остановилась. Куда? Куда ей бежать? К кому? К Вадиму? Невозможно. Подруг У нее нет, родни, тем более. Позвонить знакомым, коллегам? Какая глупость, господи! И еще, какой стыд, невыносимый стыд! Отчаянный! Мимо проносились машины, и ветер распахивал пол и пальто. Интересно, подумала она, а как это? Одним разом, махом одним, раз, и ее нет. И вместе с ней нет боли, страха, обмана. Нет больше стыда. Вот самое главное. Она тряхнула головой и подняла руку. Идиотка. Есть же Данька. Как она могла такое подумать? Есть всё то, чего у неё никогда раньше не было. Есть семья, есть Вадик. Или уже всего этого нет? Вера Матвеевна сидела в кресле, уставившись в одну точку. Из-за цепенения ее вывел настойчивый звонок телефона. «Мама!» — громко кричал ее сын. «Где Ника? Ты меня слышишь?» «Ушла», — задумчиво ответила мать, и почувствовала горячую боль в сердце. «Мама!» — закричал сын. «Как ты могла?» Во время очередного рекламного блока Аля поднялась и пошла в ванную комнату. Поглядела на себя в зеркало и усмехнулась. Ну, милочка. Держись. Третий акт Марлизонского балета. Сейчас на сцену выходишь ты. Что, испугалась? Дрёшься? Боишься, что твои скелеты посыплются из шкафов? Ну-ну. На сцену, деточка. Тебе ж не впервой блистать, так сказать. Вот и блищи, твоя мать. Бенэфис. Реклама закончилась. Снова лицо табольчиной. Усталое, надо сказать, лицо. Вылезли так тщательно загримированные морщинки, усталые глаза. Устало возить героинь лицом по асфальту. Ничего, соберись. Профессионализм. Это ведь такое дело. Собралась. Снова грусть в прекрасных очах. Снова боль в хорошо поставленном голосе. И третья героиня нашего рассказа Александра Альшанская. Любимица многих. Что, кстати, вполне понятно. Умница, красавица. Внучка известного актёра, кумира северной столицы да и всей нашей страны, Бориса Самсоновича Альшанского, прекрасная актриса, завладевшая сердцами тысяч и тысяч наших с вами соотечественников. Короче звезда. Казалось бы, Тобыльчина чуть нахмурила брови. Жизнь Александры, её родственники, её детство, готовили её только к огромному счастью. Прекрасная семья, куча родни, огромные квартиры на Петроградской стороне, где бывали знаковые люди эпохи. Бонна, гуляющая с маленькой Сашей в летнем саду, всё предусмотрено и расписано загодя. Но так не бывает. Ни в одной человеческой, даже самой счастливой судьбе. Увы, смерть младшего брата и матери. Огромное горе семьи. Но Сашенька не сломалась. Поступление в театральный вуз, первые успехи в кино, удачный брак с замечательным человеком, рождение дочери. И тут очередная каверза судьбы. Александра влюбляется и уходит от мужа. Казалось бы, что тут такого? Да ровным счетом ничего. Любовь оправдывает все. Но есть одно маленькое «но» в этой истории. Ребёнок. Девочка, дочка Александры Альшанской, Лидочка. Она остаётся с отцом. Почему, спросите вы? Да потому что ей там было лучше. Потому что в новом браке матери, ну, как бы сказать, всё получилось не очень. Нет, дело совсем не в ней, в Александре. Она-то как всегда безупречна. Дело в нём, в её новом супруге, талантливом операторе Викторе Роговом. Он пил, пил страшно, запойно, как пьют многие люди из творческой среды. Почему? Нереализованность гения, возможно, но факт остаётся фактом. Они развелись довольно скоро. И опять, но дочь так и не смогла простить мать. Девушка отказалась с ней общаться. Такая беда, что должно быть на сердце у матери. Какая невообразимая боль раздирает её душу поныне. Никто не узнает, потому что Александра Альшанская про своей беды не говорит. А их было множество, повторюсь, как в любой человеческой жизни. И ещё Твечина снова вздохнула, И опустила на долю секунды глаза. Потом подняла их, широко распахнула и продолжила. Но это ещё не всё. Судьба продолжает испытывать человека, наверное, до самого конца жизни. И Александра Альшанская приняла ещё один удар судьбы. Приняла достойно, без истерик, без слёз. Лицо доблестной исчезает. И на экране появляется высокий забор, а за забором чуть виден большой красивый дом с черепичной крышей. Калитка открывается, и на пороге появляется молодая женщина с длинной пшеничной косой, держащая за руку хорошенького лет 3 мальчика. Женщина медленно идёт по красивой ухоженной улице, беседуя со своим ребёнком. Прелестный малыш, не правда ли? почти поёт ведущая Чудный, ни в чём не повинный малыш, не понимающий, в какой переплёт он попал. Малыш сын Сергея Герасимова, мужа да, мужа нашей героини, я не ошибаюсь, Александры Альшанской, а мать малыша зовут Ангелина. Такое в жизни бывает, не правда ли? Все мы грешны, ошибаемся, врём, не будем ханжами, но дело не в этом. А дело в том, что Александра смогла понять и принять ситуацию, и ещё простить. Простить своего неверного мужа и тем самым сохранить семью. Согласитесь, есть ради чего. А то, что все мы живые, так это понятно, и сама Александра хорошо знает, что такое любовь и что такое ошибки. Ведь выше мудрой женщины не только простить, но и принять ситуацию. Не героиня, скажете вы. Подумаешь, не построила отношения с дочерью, закрыла глаза на измену супруга. Нет, героиня, отвечу вам я. Не раскиснуть, не впасть в истерику, не терять надежды на лучшее, на то, что всё образуется. Не героизм, не скатиться в драму, в депрессию, не героизм, пытаться жить в новых условиях, оставаться собой, не героизм. Нет ли в этом трагизма? Да, безусловно есть. Но ударом судьбы она опротивопоставила терпение, силу духа и мудрейшее сердце. Я думаю, так. Аля сидела молча, только застыли руки. Неподвижные, словно мёртвые, холодные руки. Ты знала? тихо спросила Наталья. Да какая разница? отмахнулась Аля. Зато теперь знают все. Все, понимаешь? И он в том числе. Не поняла? Наталья рассеянно покачала головой. Эх, крякнула Аля и встала с кресла. Он теперь знает, что знаю я. А это значит, что надо менять жизнь. Ты понимаешь? Пояснять отношения, разводиться, делить имущество и снова обретать статус разведённой неудачливой женщины. Теперь ясно. Ведь я не должна промолчать. Натали пожала плечами. Али подошла к окну, раздвинула тяжёлые шторы и не поворачиваясь сказала: А у меня Совсем нету сил. И желания, кстати, тоже. Куда? повторил водитель с удивлением, глядя на странную пассажирку на заднем сиденье. Вероника вздрогнула и пришла в себя. Я даже не знаю. Простите, может быть, прямо, залепетала она. В смысле? жёстко уточнил он. Прямо в каком-то смысле? Странная пассажирка вдруг расплакалась, словно школьница перед классной доской. Я мне всё равно куда ехать? Вы понимаете? Лично я, нет, отрезал водитель. Но если прямо, так прямо, мне всё равно. На счёт денег он не волновался. Дамочка небедная, это видно. Странная, да, но не из бедных. Сумочка такая, не слабая. Пальتيшка оттуда же, из бутика, как сейчас говорят. Очки, кстати, вот очки точно потянут на пару штук баксов. Откуда он знает? Да из жизни, из жизни богатеньких. Вот откуда. Возил одного хрена, было дело. Так вот баба его, хрен этого, тоже слепошарая оказалась. заказывала окуляры, а потом хвасталась, дура. Почему дура? Да потому что так и ушла от сожителя в очёчках и сумочке. А в сумочке хрян с маслом. Хозяин тогда его вызвал и приказал: "Отвези эту по месту прописки". Вышла бедная с одной сумочкой и с разбитым сердцем. Отвёз он её горьмыку в Братеево к маме, в панельку. После коттеджа в ватутинках. Рыдала, сморкалась, жаловалась. Не женился, сволочь, а так надеялась. И после такого рая снова выселки и крики по ночам под окном. Райончик, надо сказать, мать его за ногу. Ничего не помрет. Сколько их наивных. Надеются, что приедет их принц на белом мерине. А на всех принцев не хватит. И Меринов, кстати, тоже. А это... Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Тоже оттуда? Наверное. Послал, поди, муженек. Нашел помоложе. Да и ладно. Главное, чтоб без истерик. Ну, покатаемся, а что дальше? А дальше привезу ее к дому и попрощаемся. Позвонит обидчик по сотовому. Куда денется? или сама наберёт, когда кататься устанет. Он крякнул с досадой, резко крутанул руль и покатил по дороге. Где наша не пропадала?